которое время малкольм и элис сидели на стороне реки где был сад девясь то одному чуду то другому сияющими у всеми красками фонтану дерево отягощенному золотыми грушами стайки радужных рыбок слажено выпрыгивающих из воды и разом поворачивающих к ним головы с изумленно вытаращенными глазами малколь поднялся на ноги все тело у него затекло и болело «Ты куда?» — спросила Элис. «Хочу вытащить каноэ, надо просушить вещи». На самом деле, от странности происходящего у него немного кружилась голова, и он надеялся, что, занявшись чем-то скучным и, ну, похожим на нормальную работу, быстрее придет в себя. Он принес сумку с вещами лиры, разложил промокшие одежки на досках причала и заглянул в жестянку с печеньем. оно все раскрошилось, зато не намокло. Потом он развернул тент из угольного шелка и тоже растелил на просушку. Рюкзак с драгоценным грузом вымок только снаружи. Холстина оказалась достаточно прочной, чтобы защитить бумагу, и алииометр уютно лежал в своем гнезде из промасленной ткани. Малкольм аккуратно разложил все на пристани и вернулся к остальным. Элис играла с Лирой, держа ее так, что земли касались только ножки, и притворяясь, что девочка ходит сама. Ребенок все еще пребывал в приподнятом настроении. Бен, превратившись в дрозда, помогал Пантелеймону взлететь как можно выше, но даже до нижних ветвей светоносного дерева им добраться не удалось. Что будешь делать дальше? поинтересовалась Элис, когда Малкалем вернулся к ним. Хочу пойти посмотреть на тот дом. Вдруг там кто-нибудь сможет нам сказать, где живет лорд Азрел, никогда не знаешь, где тебе повезет. Они там все выглядят как настоящие лорды и леди. Ну тогда пошли, можешь немного понести лиру для разнообразия. Может мы и поесть чего-нибудь найдем, И где ее переодеть заодно? Лира была легче, чем рюкзак, зато гораздо неудобнее. Вес рюкзака приходился целиком на плечи, а вот чтобы тащить Лиру, требовались обе руки, да и пахла она сейчас не очень. Элис радостно взвалила на плечи рюкзак, и они двинулись к дому. Лира недовольно возилась и хныкала на руках у Малкольма. «Нет», — объяснял он ей, — «ты не можешь все время быть с Элис». тебе придется терпеть и меня как только доберемся вон до того красивого дома на холме видишь сколько там огней сменим тебе подгузник и покормим все равно тебе больше ничего не надо ну ладно ладно уже скоро однако на дорогу ушло куда больше времени чем они думали тропинка к дворцу бежала через сад среди усыпанных фонарями деревьев мимо клумб с розами и лилиями и всякими другими цветами, мимо фонтана со светящейся водой и другого, где влага сверкала искрами, и третьего, где вверх била струя не воды, а чего-то вроде одеколона. Но сколько бы всего не встречалось им на пути, каким-то необъяснимым образом к дому на холме они не приблизились ни на ярд. При этом снизу было видно все, как на ладони, каждое окно, каждая колонна, каждая ступенька лестницы, ведущей к огромным распахнутым дверям и к сияющим залам за дверями. Было видно, как за высокими окнами прохаживаются и беседуют люди. Были слышны звуки музыки, будто там и правда давали бал. Но Элис и Малкольм все еще оставались не ближе к дворцу, чем когда только пустились в путь. Это не тропинка, а какой-то чертов лабиринт, проворчал Элис. Тогда пошли прямо по траве, предложил Макольм. если двинемся напрямиг, никуда не сворачивая, вряд ли промахнемся. Так они и сделали, наткнувшись на дорожку, они переходили ее поперек, Упервшись в фонтан, огибали его и продолжали шагать в том же направлении. Если на пути встречалась клумба, брили напролом. но к дому так и не приблизились вот дьявол сказала элс бросая рюкзак на землю они меня с ума сведут это все не настоящее поделился малкольм необычное вон кто то идет давай их спросим к ним приближалась небольшая компания двое мужчин и две женщины малкольм положил лиру на траву но та сразу же расплакалась и элис устала взяла ее на руки Малколь встал посреди тропинки и подождал, пока гуляющие подойдут к ним. Они все были молоды и элегантны, одетые как для бала. женщиныенщины в длинных платьях с открытыми руками и плечами, мужчины в вечерних костюмах сплошь черно-белые, и каждый держал в руке бокал. Они смеялись и болтали, легко и счастливо, словно влюбленные. а их Дэймон и птички порхали вокруг или сидели у них на плечах. «Прошу прощения», — сказал Малкольм, когда они приблизились. «Мы...» Они не обратили на него никакого внимания и продолжали идти. Малкольм заступил им дорогу. «Извините, что беспокоен, но не подскажете ли, как нам?» Они его даже не заметили. Казалось, Малкольма просто не существует. А если и существует, то разве что... «Препятствие на пути». Двое обошли его с одной стороны, все так же смеясь и щебеча, а двое с другой. Они шли рука об руку и что-то шептали друг другу на ухо. Аста превратилась в птицу и полетела перемолвиться словечком с их деймонами. «Они меня не слушают, судя по всему, они вообще нас не видят», — сказала она, вернувшись. «Здравствуйте, извините, пожалуйста». Малкольм повысил голос, обежал их кругом и снова встал на дороге. Мы просто хотим узнать, как попасть в тот дом наверху. Вы и не могли бы. Но они снова обошли его, не замечая, словно он и правда был незрим, не слышим и не осязаем. Он подобрал с дорожки камешек и кинул в них. Тот попал одному из мужчин в затылок, но с тем же успехом Малкольм мог бы швырнуть в него приигрышню воздуха. Мужчина даже головы не повернул. Малкольм оглянулся к Элис и развел руками. Она нахмурилась и проворчала. «Грубияны!» «И к тому же придурки!» Лира уже вовсю заливалась. «Я, пожалуй, разведу костер», — сказал Малкольм. «Сможем хотя бы воды для нее согреть». «А где наше каноэ? Мы обратно-то дорогу найдем, или это место снова будет морочить нам голову?» «Да вон оно!» Малкольм показал назад. До него ярдов пятьдесят, шли-шли и никуда не пришли. Может, это магия такая, но все равно дальше идти смысла никакого нет. Оказалось, что к Каноэ можно вернуться, сделав буквально несколько шагов. Почему-то это Малкольма совсем не удивило. Он взял все, что было нужно для ребенка, и снова подошел к Элис. Подобрав с земли несколько прутьев и наломав еще несколько веток с ближайшего дерева, он сложил их на земле и попробовал высечь искру. Огонь занялся мгновенно. Малкольм стал готовить хворост. Это было совсем легко, словно ветки только того и ждали, чтобы ломаться на растопку, ровно такой длины, как было нужно. А еще они были сухие, как раз для костра, хоть и только с дерева. Тут, судя по всему, не против, чтобы мы развели костер. Нас только в дом не пускают. Пойду принесу воды». Фонтан оказался ближе, чем он думал. Вода была свежая и чистая. Малкольм наполнил кастрюльку, а заодно и несколько пустых бутылок, которые они прихватили из аптеки. Как же давно это было! «Все тут нам благоволит», — сказала Аста, «кроме дома и людей». Не человек прошли мимо костерка, но никто не остановился чтобы спросить их о чем-нибудь или чего доброго прогнать. Малкольм развел костер на траве всего в паре футов от одной из главных дорожек, Но похоже для местных огонь оставался невидимым, как и он сам. Юные влюбленные, мужчины и женщины постарше, величавые седовласые сановники, престарелые леди в старомодных платьях, Властные и серьезные пожилые господа, гости прогуливались туда и сюда, и не только гости, среди них сновали официанты с бокалами вина и тарелками конапе. Малкольм схватил одну тарелку, когда официант пробегал мимо и отнес элс. Сначала переодену лиру, сказала она, набив рот крошечными сэндвичами с копченым лососем. Ей так будет гораздо удобнее, а покормить можно и потом. ебе еще воды нужна, то что в кастрюльке слишком горячая. Но вода оказалась как раз нужной температурой, чтобы искупать младенца. Элис развернул одеяльца, обтерла лиру мокрой тряпкой и легко высушила на теплом воздухе. Потом пошла посмотреть куда бы деть грязный подгузник. Малкольм тем временем играл с малышкой и давал ей кусочки лососины. Лира упорно их выплевывала, а когда Малкольм расхохотался, нахмурила лобик и плотно сжала губы. «Ты тут нигде урны для мусора не видел?» — спросила Элли, свернувшись. «Не-а, вот и я не видела, но как только она мне понадобилась, нати, пожалуйста, стоит. Это была еще одна загадка, вода в кастрюле вскипела и остыла в самый раз для детской бутылочки». Элис наполнила ее и принялась кормить лиру Макольм побродил немного по траве, глядя на деревья покрытые светящимися цветами и слушая птиц которые порхали среди ветвей и пели не хуже соловьев. Аста полетела было к ним, но тут же вернулась обратно. П прямо как с тобой и теми людьми на тропинке сообщила она птицы меня не видят они молодые или взрослые «Вроде взрослые, а что?» «Все, кого мы тут видели, взрослые. Но это же большой вечерний прием с коктейлями или даже бал. Откуда тут детям взяться?» «И все равно», — сказал задумчиво Малкольм. Они поспешили назад, к Элис. «Давай-ка сам», — распорядилась она. Малкольм взял лиру. Та не успела снова расхныкаться, как ей уже сунули в рот бутылочку с соской. Элис блаженно растянулась на траве. Бен и Аста улеглись рядом, оба в облике змей. Каждый старался доказать, что он длиннее. «Он никогда раньше так дурака не валял», — спокойно заметила Элис, поглядывая на своего Дэймона. А Аста все время валяет. «Ага, хотела бы я». Голос у нее чуть-чуть сорвался. «Что?» — спросил Малкольм, подождав несколько секунд. Элис посмотрела на Бна и убедившись, что он полностью занят Асты негромко сказала: Хотела бы я знать, когда он перестанет меняться и уже наконец определиться. А что по-твоему происходит, когда они перестают меняться. Ты о чем но ну, они сразу перестают меняться или со временем меняются все меньше и меньше. Не знаю, Мама всегда говорила, что не надо по этому поводу беспокоиться, оно просто случится и все. А кем бы ты хотела, чтобы он стал? Кем-нибудь ядовитым твердо ответила Элис. Малкольм понимающе кивнул: Мимо прошли еще люди и еще. Некоторые лица показались ему знакомыми, но это вполне могли оказаться посетители форели или персонажей его сновидий. А может даже школьные друзья, только уже выросшие, пожилые. Это бы объясняло, почему они выглядят так знакомо, но вместе с тем странно. Один юноша так был похож на мистера Тапхауса только лет на пятьдесят моложе, что Малкольм чуть не вскочил и не кинулся к нему. Элли лежала на боку и смотрела, как все эти люди проходят мимо. Видишь там кого-нибудь знакомого спросил Малкольм. га. Я уж думала, мне это снится. Молодые стали старше, а старые моложе? Точно, а некоторые так и вообще уже мертвые. Мертвые? Я только что бабушку видела. Думаешь, мы тоже умерли?» Несколько секунд она молчала, потом сказала. «Надеюсь, что нет. Вот и я тоже. Интересно, что они все здесь делают, и кто такие остальные, Но те, кого мы не знаем. Может, те, кого нам еще только предстоит узнать? Или... или это мир, откуда пришла та леди Фейри? Может, они все тут такие же, как она? Как-то похожи, по ощущению. Да, согласилась Элис, похожи. Стало быть, вот оно как. Только они нас не видят, а она могла. Но она-то была тогда в нашем мире, так что мы для нее были вроде как... более плотные, а тут мы для них невидимы. Да, похоже на правду, но все равно лучше вести себя поосторожнее. Она зевнула и перекатилась на спину. Лира, чтобы не оставаться в стороне, тоже зевнула. Пантелеймон попытался было превратиться в змею, как те двое, но через полминуты сдался, сделался мышкой и свернулся в клубочек у лириной шеи. Не прошло и секунды, как она уже спала, а когда бэн стал г грейхаундом и вытянулся вдоль бока Элис, та тоже засопела. Сам не понимая почему это делает, Малкольм встал на колени рядом с ней и вгляделся в ее лицо. Он хорошо его знал, но никогда раньше не разглядывал так близко. Элис непременно прогнала бы его. Ему даже было немного неудобно, что он занимается этим сейчас, пока она не знает, и Бен тоже спит рядом. Но Малкольма все равно с ней дала любопытство. Морщинка, давно поселившаяся у Элис между бровей, разгладилась, рот расслабился, все лицо стало легче, а выражение его сделалось неуловимым и сложным». Теперь в нем проглядывало что-то вроде доброты и эдакой ленивой радости. Такие слова ему удалось подыскать. Вокруг глаз как будто спряталась насмешливая улыбка. Губы, тонкие и сурово сжатые в минуты бодрствования, во сне стали мягче и полнее, и даже почти улыбались, совсем как спящие глаза. Кожа стала шелковистой и тонкой, а щеки окрасились легким румянцем, словно ей было жарко или она немного зарделась во сне. Ее лицо было слишком близко, Малкольм чувствовал, что делает что-то не то. Он сел и отвел глаза. Лира пошевелилась и забармотала. Он коснулся ее лба и обнаружил, что «тот горячий, как лицо Элис». Он подумал, как было бы хорошо коснуться щеки Элис, но эта картинка его совсем растевожила и смутила. Он встал и отошел от них на несколько шагов, прочь к причалу, где тихонько покачивалась на воде прекрасная дикарка. Спать ему совсем не хотелось, но мысли так и порхали беспомощно вокруг лица Элис и того, как это могло бы быть, если погладить его или поцеловать. Малкольм прогнал эту мысль подальше и постарался думать о чем-нибудь другом. Малкольм наклонился проверить, как там лодка, и чуть не похолодел, обнаружив в ней на дюйм воды, а ведь он помнил, что сам вычерпал ее раньше. Малкольм отвязал фолинь, вытащил каноэ на траву и перевернул, чтобы точно вылить всю воду. Как он и боялся, он не мог. В корпусе обнаружилась трещина. Это когда мы через водопад проходили, подсказала Аста. Должно быть на какой-нибудь камень налетели. Вот черт. Он встал на колени и рассмотрел пробойину поближе. Одна из досок внешней обшивки треснула, краска кругом была вся подцарапана. Особенно серьезным повреждение не выглядело, но Малкольм знал, что когда лодка плывет, обшивка все время немного гнется и так и будет пропускать внутрь воду, если ее не залатать. «Что будем делать?» — спросила Аста. Она уже успела превратиться в кошку. Лучше всего было бы раздобыть другую дощечку или немного холстины и клея, но у нас ни того ни другого нет. рюкзак сшит из холстины точно можно же отрезать немного от клапана и еще вон туда посмотри она показывала на высокий кедр одной из немногих здесь хвойных деревьев одна из ветвей как раз отломилась и рано истекала золотой смолой вот ее-то нам и нужно воскликнул малкольм давай-ка отрежем немного холстины Клапан рюкзака оказался довольно длинный в самый раз, чтобы отрезать лоскуток нужного размера. Малкрым подумал: такак ли уж нужен холст, если защиту от воды дает в основном смола. Но тут ему представились Элис и Лира, и вода медленно прибывает, а он отчаянно ищет где бы пристать. Нет, ремонтировать нужно на совесть, как Ми Тапхаус. Малкрым открыл нож и впился в толстую неподдатливую материю, вырезая кусочек немного длиннее, чем трещина в доске. Ну и нелеге это оказалась работа. Никогда не думал, что холстина такая упрямая, поделился он через некоторое время. Надо было хоть нож наточить. Птичка Аста сидела на дереве, настолько высоко, насколько могла удалиться от Макольма и смотрела во все стороны. «Не слишком копайся», — тихо посоветовала она. «Что-то не так?» «Не то, чтобы не так, но... я не все отсюда вижу. Да будь смолу и давай скорее займемся делом». Малкольм, наконец, перерезал последние нитки холстины и встал. Аста превратилась в ястреба, пулей кинулась вперед и оказалась на кедре за мгновение до того, как он к нему подошел. смола была слишкомсока на стволе чтобы можно было дотянуться с земли но малкольм ничего не имел против того чтобы немного полазить по веткам массивные и широко раскинувшиеся над самой землей они выглядели абсолютно надежными добравшись до смолы малкольм погрузил в нее свой холщовый лоскуток чтобы впитать как можно больше Отсюда с высоты он устремил взгляд через обширные лужайки и пышные клумбы на мраморную террасу и высевшийся за ней дом, такой красивый, удобный, роскошный и гостеприимный. Он подумал, что когда-нибудь снова придет сюда, уже по праву, и будет приветливо встречен, и станет гулять в садах в компании счастливых друзей, примирившись и с жизнью, и со смертью. Потом он посмотрел в другую сторону через реку. с высоты дерева ему удалось заглянуть за гребень туманного берега, поднимавшийся, как оказалось, всего на несколько футов. И там над ним он увидел опустошенную, разоренную землю. Разрушенные здания, соженные дома, кучи мусора, грубые хижины и сстреснутые фанеры и рубероида. Кольца ржавой колючей проволоки, лужи грязной воды, ядовито лоснившиеся от химикатов. Дети с язвами на руках и ногах кидали камни в привязанную к шесту собаку. Он вскрикнул, не успев взять себя в руки. То же сделала и Аста. Она слетела ему на плечо и зашептала «Бон Виль, он там, на террасе!» Малкольм стремительно обернулся, Был слишком далеко, чтобы четко все разглядеть, но возле дома возникло какое-то движение. люди бежали к какому-то креслу, вернее к маленькой карете или все-таки креслу на колесиках. Что они там делают? — прошептал мальчик. Он чувствовал внимание асты, взгляд ее сверкающих хищных глаз, словно прямой и быстрый бросок копья. Дрожащими пальцами он попробовал оторвать лоскут от смоляной лужицы. Они смотрят сюда, указывают пальцами в ту сторону, где Элис и Каноэ, идут к ступенькам. Теперь Малкольм видел яснее, и в самом центре этой суматохи действительно был Жерар Бонвиль. Он-то всем и заправлял, и сейчас толпа уже собиралась нести его кресло вниз по ступенькам на зеленый газон. «Скорее возьми это», — сказал Малкольм, протягивая Асте лоскут. Тот был ужасно невыносимо липкий. Аста взяла его в клюв и порхала близко к стволу, пока Малкольм спускался вниз. Оказавшись на твердой земле, он припустил со всех ног к каное. Аста спикировала к лодке и положила пропитанный смолой холст туда, куда он ей сказал. «Нам его хватит?» — спросила она. «Я еще гвоздей туда загоню, хотя это будет трудно, у меня все пальцы в смоле». Элис услышала их и сонно открыла глаза. «Чем ты там занят?» — спросила она. «Ремонтирую пробоину, а потом нужно будет очень быстро убираться отсюда. Можешь открыть ящик с инструментами и подать гвоздь вон из той же стянки от курительного листа. Скорее». с неуклюже бросилась помогать, Малкольм взял гвозди клипкими пальцами, наметил точку в уголке холста. О один удар молотком, и гвоздь послушно вошел в дерево, а Малкольм методично вогнал его по самую шляпку. Та же участь постигла и следующие пять. Так, теперь надо перевернуть лодку сскомандовал он сам себе. Эли с тем временем привстала на цыпочке, чтобы разглядеть, как там дела на террасе. Макольм поймал себя на том, что любуется ее стройными ногами с напряженными мышцами, тонкой талией, легкой выпулостью бедер. С безмолвным стоном где-то в груди он быстро отвел взгляд. Да что с ним такое творится? Впрочем думать об этом сейчас времени не было. Он прогнал эти мысли прочь и по траве потащил лодку к воде. Аста все еще в облике ятреба, парила так высоко, как только могла, и не отрывала глаз от дома. «Что они там делают?» — крикнул Малкольм. Элис швыряла одеяло в каное. Лира проснулась и заинтересованно наблюдала за ней. Шмель-пан жужжал вокруг ее головы. «Они катят его по тропинке», — ответила сверху Аста. «Я точно не вижу. Вокруг собралась большая толпа, и к ним бегут еще люди». «Что будем делать?» — спросила Элис, усаживаясь на носу с Лирой на коленях. «А что нам остается?» — сказал Малкольм. «Вверх по водопаду мы уже не поднимемся, придется выяснить, что там с другой стороны». Он оттолкнулся от причала и с лихорадочным любопытством уставился на смоленую заплатку. Прекрасная дикарка легко заскользила по воде, и Малкольм глубоко погрузил весло в воду. Аста приземлилась на планшир. Бэнс сейчас тоже был птицей и тоже спорхнул безопасности радик Элис на плечо. Тише сладкое тише проговорила Элис, потому что Лира начала возмущаться: Скоро мы с тобой будем далеко, а сейчас замолчи. Они плыли мимо лужаек, где не было деревьев, и Малком чувствовал себя выставленным на всеобщее обозрение и ужасно уязвимым. Здесь от дома их не отделяло ничего. И, посмотрев туда, он увидел толпу, которая мчалась в сторону берега. В центре ее что-то маячило, какая-то небольшая повозка. Все указывали на них, а издалека доносился хохот. «Ха-ха-ха! Ха-ха!» «О, Боже!» — пробормотала Элис. «Уже почти», — сказал Малкольм. «Они как раз доплыли до группы деревьев, отрезавших их от дома и сада». Обы берега густо заросли зеленью, и чем дальше они отплывали, тем бледнее становился свет древесных фонарей. Впереди почти все уже погрузилось во тьму, почти все, но в воздухе все еще было рассеяно достаточно света, чтобы малкольм разглядел две огромные, окованные железом створки, Тетяжелёлые древние укутанные мхом и травами, поднимающиеся прямо из воды, словно ворота шлюза, отрезающие им путь к спасению. По воде дороги дальше не было.